Слава 11. Конец эпохи. Когда погребают эпоху, надгробный псалом не звучит. Анна Ахматова. Евгения Васильевна рассказывала, наш новый министр Игнатьев раньше командовал личной охраной товарища Сталина. Часто обедал ужином за одним столом с товарищем Сталиным. Понимает его с полуслова. Сейчас главное звено – разведка-контрразведка. Югославы обнаглели, уже окончательно снюхались с американцами. Засылают свою агентуру и в Польшу, и в Венгрию, и в Румынию. Надо принимать решительные меры. Министерство берет новый боевой курс. А наш институт передают непосредственно в ЦК. Там создано особое управление секретной связи. Будем подчиняться лично товарищу Берия или товарищу Маленкову. Будет новый начальник. Антон Михайлович – очень ученый инженер, но все-таки беспартийный. А наш институт – главный объект нового направления, объект особой важности. Теперь всем придется подтянуться. Новая метла. А то ведь кое-кто порядком размагнитился. Все по-семейному, по-свойски. И офицеров, и спецконтингент будет подтягивать. Так что и выдержите ухо в остро. Начальником шарашки стал подполковник Наумов. Не инженер и не научный работник, просто подполковник. Говорили, что он выдвинулся на оперативной работе. Антон Михайлович остался его помощником по научной части и начальником акустической лаборатории. Но его назначили еще и научным руководителем всего управления, и поэтому он бывал у нас не чаще, чем раньше. Акустической по-прежнему заправлял тишайший, вежливый капитан Василий Николаевич. Наумов редко заходил в лаборатории и мастерские, а заходя, словно бы и не замечал арестантов. Коренастый, круглоголовый, короткошей, с правильными чертами располневшего лица, с тусклым холодным взглядом из-под темно-русого, тщательно расчесанного полубокса, он никогда не улыбался, разговаривал не негромко, неторопливо, бесстрастно. В первые же дни он издал несколько приказов по укреплению дисциплины и наведению строгого порядка. Василий Николаевич, не поднимая глаз от бумажки, сухо-коротко изложил новые правила работы. Впредь никто из спецконтингента не должен иметь доступа к шкафам с секретной документацией и прибором. Даже свои рабочие книги мы сами уже не могли туда класть. Только через офицеров. Каждый из нас прикреплялся к одному из вольнонаемных, и отныне тот считался ответственным за все, что делал прикрепленный. Раньше все тексты научных консультаций, докладных записок, технических проектов и другое, которые составлялись с заключенными, подписывали авторы, инженер или кандидат наук такой-то, затем уже следовали подписи начальников рабочей группы, лаборатории, института. Так были подписаны наши отчеты об исследованиях слогового состава русской речи, доклады Солженицына об артикуляционных испытаниях, мои отчеты о фоноскопических экспериментах и т.п. Некоторые зэки получали изобретательские свидетельства из Бриза и могли рассчитывать на премию в будущем. По приказу Наумова впредь заключенные не должны были ничего подписывать, не могли числиться ни авторами, ни соавторами. В документах института никакие упоминания о работе спецконтингента больше не допускались. Мы перестали существовать. Другой приказ предписывал немедленно убрать из всех лабораторий и жилых помещений самодельные телевизоры. Только в вакуумной лаборатории, где изготовлялись телевизионные трубки, оставлялись по необходимости два прибора для испытаний и проверки трубок. Но строжайше запрещалось использовать их для иных целей, чем техническая проверка. Приказы вызвали растерянность, страх, озлобление, отчаяние. Наши телевизоры были сработаны в неурочные часы из отходов или выборкованных деталей. Теперь их должны были забрать себе начальники. Кое-кто уже готовился покорно отдавать. Но у других гнев был сильнее страха. «Хрена они, гады, попользуются нашим добром!» Приказ гласил «демонтировать», и телевизоры начали так стремительно разбирать, что в спешке многое ломалось и терялось. Мы с Сергеем Куприяновым пытались отстоять право на культурный отдых. Антон Михайлович нетерпеливо слушал наши убедительные речи. «Понимаю, понимаю, но это не мое распоряжение, и я отменить его не могу». Так что уж не расходуйте понапрасну красноречие. И помочь вам ничем не могу. Не могу. И объяснять ничего не буду. Приказ подписан начальником института. Вы хотите обратиться к нему? Не советую. Зато настойчиво советую успокоиться. Да, успокоиться. Нервная энергия нужна и для работы, и для жизни. Вчера вы работали в одних условиях, сегодня приходится в других. Завтра не опять могут измениться. В немалой степени это зависит от вас самих, будут ли изменения к лучшему или к худшему. Но работать необходимо при всех обстоятельствах. На этой бодрой ноте я кончаю бесплодную дискуссию. Сергей Григорьевич, покажите, что вы там придумали для нового анализатора. А вы, Лев Зиновьевич, извольте проартикулировать сегодня в В режимах то, что настряпали наши соседи. И потом исследуйте спектрограммы, в каких полосах наихудшие шумы. Кто шепотом, кто вслух чистил дурацкие приказы. От них же только вред, хуже будет для работы. Охреновели гады, плюют нам в морды и хотят, чтобы мы после этого старались. Балман на умов, недоумов. Мы с Сергеем решили вдвоем пойти к новому начальнику. Бывший кабинет Антона Михайловича словно бы потемнел, посерел и стал пустынно просторен. Убрали книжный шкаф, сменили портьеры. Подполковник едва приподнял голову над раскрытой папкой. «В чем дело?» Вытянувшись по стойке смирно, ведь он все же офицер, должен оценить выправку и повадку, я стал рапортовать. Мы просим разрешения оставить хоть часть самодельных телевизоров в юртах, поскольку они позволяют культурно заполнять часы отдыха. И это содействует повышению творческой энергии инженеров, научных работников. А кто разрешил устанавливать эти телевизоры? Не помню, кто персонально, однако это было известно руководству института и тюрьмы. Сергей включился, дополняя мой воинский официальный рапорт доверительным рассказам простотушного работяги. Да ведь они все состряпали, состряпали из отходов, из мусора, как говорится, на соплях. Но при этом люди тренировались, экспериментировали, проверяли и серьезные тех, технические замыслы. Это, так сказать, черновики. Пристрелочные опыты – это ценные приборы, израсходованные материалы, принадлежащие государственному объекту. Это можно расценивать как хищение, и делали в рабочее время, значит, грубо нарушали дисциплину. Я проявил снисходительность, не вел, не вел следствие не привлекал виновных, только приказал изъять незаконные, неположенные телевизоры. И приказ должен быть выполнен. «Гражданин начальник, мы просим в виде исключения. Раньше у нас бывали киносеансы. А теперь это единственный вид отдыха и вместе с тем культурно-идеологического воспитания. Сергей подхватил. «Ведь вы же знаете, как мы тут работаем. По 14-16 часов не за страх, за совесть. Изобретаем, придумываем. Есть крупные достижения». Большинство получили награды и премии. Кто вам разрешил ко мне обращаться? Он спрашивал, не повышая голоса, глядя мимо нас. А мы всегда обращались прямо к начальнику. Потому что забыли, где находитесь, кем являетесь. Впредь этого не будет. Обращаться можете только к непосредственным начальникам. И только по работе. Вопросы быта содержания решает администрация охраны. Сейчас допущено грубое нарушение. Для первого раза объявляю устный выговор. Впредь буду строго наказывать. Идите. На лестнице мы закурили. У Сергея дрожали пальцы. Ну и гад, мать его, в червичную душонку. Ты видел глаза? Нечеловечий, жабьев. Такому бы в подвале с наганом расстреливать. А он руководит научной работой. Мешок холодного говна. Оставалось только сочинять злые стишки и в них давать волю бессильному гневу. Настала сокрушительная власть, тупого и угрюмого, подонка недоумого. Над нами покуражился он в сласть. Через несколько дней во всех лабораториях начали изымать неинвентаризированные приборы и неправильно оформленные секретные документы предстояло обследование какой то особо важной правительственной комиссии приборы и документы ранее не включенные в ту инвентаризационную опись которая была приложена к официальному акту передачи шарашки от мгб управлению цк подлежали уничтожению все болот р инженер вакуумщик иронический одефи Неутомимый рассказчик похабных анекдотов и почитатель румынской монархии, в годы оккупации он работал в Бухаресте, говорил растерянно, испуганно. «Слушайте, они же с ума посходили. У нас был цейсовский микроскоп, двухокулярный, уникальный экземпляр, сделанный по особому заказу фирмы «Филипс». Перед войной стоил 70 тысяч марок, настоящих, золотых» так его приказали уничтожить и в яму. Видели там, за котельной, у свалки выкопали яму. Это для приборов, для деталей. А все документы, чертежи, схемы, патенты, подробные описания технологии, сотни, тысячи папок, все в топку. Американцы или англичане дали бы за них чистые миллионы. Мы думали, хоть микроскоп на будущее сберечь, упаковали в вату, В ящик и понесли в яму. А там стоит майор Шикин и два жлоба, работяги из механического, словами и кувалдами. Он увидел ящик. Это еще что такое? Кто придумал? Саботаж приказа командования? И велел кувалдами бить в дребезги. Я хотел объяснить. Так он еще грозил посадить в карцер. Вы бы видели, что в те ямы накидали. Ценейшую измерительную аппаратуру филипсовские приборы, а сколько наших незаконченных разработок, целые панели. И все сначала кувалдами, ломами, чтобы никто не вздумал выкопать. Верите ли, я чуть не заплакал, как баба. Это ж такое, какое-то буйное сумасшествие. Кто говорит вредительство? Ну нет, если бы вредители, так они бы с хитростью старались. А тут какой-то псих командует. В те дни я узнал, что в топке брошены все материалы моих фоноскопических работ, тысячи звуковидов, сотни листов, описания, вычисления, схемы. Они были неправильно засекречены и подлежали замене актами об уничтожении. Оставались только записи в рабочих книгах. Жалким утешением было то, что мне самому не пришлось участвовать в разгроме. В моем рабочем архиве наводила порядок, то есть отбирала материал для уничтожения и подписывала акты. Младший техник-лейтенант Валентина Ивановна П. Она стала числиться автором всего, что я раньше делал и всех будущих моих работ. Пригожая, темнорусая толстушка, сероглазая с мохнатыми ресницами, абрикосовым пушком на щеках, с родинкой у нижней губы, Она, глядела печально сочувственна, и когда никого не было вблизи, шептала. «Ах, как я вас понимаю! Так жаль, так жаль, ведь это ваши работы. Вы, наверное, надеялись, они помогут вам досрочно выйти. Это так обидно! Ну что поделаешь, приказ! Подполковник Наумов очень строгий начальник. Он еженедельно докладывает лично Лаврентию Павловичу. Вы же знаете, ведь вы, кажется, были военным. Приказ. А сегодня вы позанимаетесь со мной английским. Через месяц я должна сдавать минимум по языку. Так трудно. И еще Василий Николаевич сказал, что вы мне поможете написать заявку насчет диссертации. А то я еще тему не выбрала. Антон Михайлович в эти дни был хмур. Улучшив минутку, Я все же попытался заговорить с ним о материалах по фоноскопии. Используя старые рабочие книги, я мог бы попытаться повторить исследования, восстановить хотя бы часть сделанного, ведь это же работы, необходимые для основной темы института. Без них нельзя добиться воспроизведения индивидуальных особенностей голоса после сверхнадежной импульсной шифрации. Он сердито морщился. Все это я уже слышал, неоднократно, больше слышать не хочу, приказов я не обсуждаю. Понятно, у вас есть точно очерченный круг задач. Вы обязаны прежде всего исследовать разборчивость, а затем условия восстановления голоса в каждом конкретном случае. Вам кажется не нужно объяснять, что наш объект принадлежит не Академии наук. Условия работы сейчас изменились, это вы обязаны понимать. Поэтому я советую и приказываю, заметьте, я мог бы приказать, но я сначала советую, прекратить разговоры. Они бесполезны. Подчеркиваю, все эти разговоры, ахи-охи, жалобы и стенания абсолютно бесполезны и даже вредны, прежде всего для вас. Работайте. До свидания. И все же мы с Сергеем написали в ЦК партии. Сергей о варварском уничтожении приборов, а я о нелепом и в конечном счете вредном обезличивании творческой роли заключенных, об истреблении материалов по фоноскопии. Зная о традиционных противоречиях между начальством тюрьмы и шарашки, мы решили послать письма через тюрьму.